Ответ — Ф.П. Здесь говорится о госпоже Паниной, урожденной Пушкиной, в которую Пушкин был влюблен. Приписка Соболевского. Стихотворение написано в Москве. На Щекин по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. Я имел счастье представить государю-императору комедию вашу о царе Борисе и о Гришке Трепьеве. Его Величество изволил прочесть он ее с большим удовольствием, и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее. Я считаю, что цель господина Пушкина была им выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, на подобие вальтера скота. Бенкендорф Пушкину, 14 декабря 1826 года из Петербурга. По возвращении из деревни 19 декабря, куда он ездил на короткое время, Пушкин приехал прямо ко мне и жил в том же доме Ренкевича, который, как сказано, на собачьей площадке стоит лицом, а задом выходит на Молчановку. Соболевский Лонгинову. Приехав в Москву 19 декабря, Пушкин остановился у Соболевского на собачьей площадке в доме Ренкевича, впоследствии левинталь Мы ехали с Лонгиновым через собачью площадку. Сравнявшись с углом ее, я показал товарищу дом Ренкевича, в котором жил я, а у меня Пушкин. Сравнялись с прорубленную мною дверью в переулок. Видим на ней вывеску «Продажа вина и прочего». Вылезли из воска и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении. Вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич в Самоедском Ергаке. Вот где стояла кровать его. Вот где так нежно возился и нянчился он с маленькими датскими щенятами. Вот где он выронил, к счастью, что не в кабинете императора, свое стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, что оно не нашлось. Вот где собирались Веневитинов, Кириевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Братынский, вы, я и другие мужи. Вот где болталась, смеялась, вралась и говорилось умно. Соболевский. Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 году. Помню его письменный стол между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского с надписью «Ученику-победителю» от побежденного учителя. Помню диван в другой комнате, где за вкусным завтраком хозяин был мастер этого дела. Начал он читать мою повесть «Русая коса». И, дойдя до места, где один молодой человек выдумал новость другому, любителю словесности, чтобы вырвать его из задумчивости, «Жуковский перевел Байронова Мазепу!» — вскрикнул с восторгом. «Как? Жуковский перевел Мазепу? Там переписал я ему его мазепу, поэму, которая после получила имя Полтавы. Однажды мы пришли к Пушкину рано с Шеверевым за стихотворением для московского овестника, чтобы застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи и приехал при нас. Помню, как нам было неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в области прозы. Погодин. Дом Ренкевича, затем Левенталя, сохранился в Москве до настоящего времени. Это угловой одноэтажный деревянный оштукатуренный дом. Стоит он на самом углу борисоглебского переулка и собачьей площадки. На противоположной стороне от него Кречетниковский переулок. теперешний его двенадцатый номер. Во внешнем виде он утратил прежний облик жилого дома Флигеля. Окна переделаны в широкие квадратные витрины. Проделано много дверей на улицу для отдельных торговых помещений. Изменился и внутренний вид. Переделаны и сняты прежние перегородки комнат. Частично уничтожены полы и накаты. Например, в керосиновой лавке. Лапин. Книга воспоминания Пушкина.